Глава двадцать третья. Коралл спустилась со скалы и устало посмотрела на меня, виновата улыбаясь. «Давай немного отдохнем», — предложила девушка. «Что-то я устала». Я лишь неопределенно хмыкнул. «Не мудрено. Я и сам, если честно, порядком умотался, пока мы пробирались по ожогу». К тому моменту, как нам удалось выбраться из грёбаных джунглей, и местность сменилась на дышащие жаром вулканические камни, солнце успело подняться в зенит и теперь немилосердно пекло, превращая изсечённые ущельями пустоши в подобие микроволновки. Пособищавшись, мы решили не идти в долину, где нас должна была ждать Эйлин. Во-первых, для этого пришлось бы делать большой крюк, а во-вторых, там мы смогли ждать гвардейцы Харигейна. По крайней мере, лично я бы на его месте обязательно отправил людей прочесать поселение, в котором могла бы укрыться Беглянка, даже учитывая, что исчезла она в ожоге. Ну, мало ли. Так что, подумав, мы пошли к сердцу матери напрямую. Благо заблудиться было сложно. Ориентир огромный вулкан, окутанный шапкой дыма. Был виден издалека, и потеряться было достаточно сложно. Хотя помучиться пришлось. Выбравшись из пещеры, мы пару раз влезли в болото, вымокнув до нитки, трижды обходили по большой дуге гнилое брёвна, подозрительно походившие на местных динокроков, а один раз даже наткнулись на лагерь гнильцов, аналогичный тому, который недавно посетил я. Здесь мы тоже не стали лезть на рожон. вернулись и сделав крюк, оставили его далеко позади. К слову, проблема гнильцов в божоге, как мне казалось, теперь решена раз и навсегда. Эфирный импульс уничтожил всех обитателей пещеры, и даже завернув по дороге в инкубатор, я обнаружил там лишь мёртвые тушки. Что же до тех, что продолжали бегать по окрестностям, по мнению Корал, жизнь в них поддерживала только мать Паучиха. делясь с подданными крохами высасынного из владеющих эфира. И долго без неё поражённые гнилой проказой карлики не протянут. Да и хер с ними, если честно. Лично я о них горевать не стану. Была, конечно, небольшая вероятность того, что где-то в ожоге есть ещё одна паучиха, но мне в это не особо верилось. Но даже если я и ошибаюсь, это совсем не мои проблемы. Коралл примастилась на большой камень в тени нависающей скалы под чудом уцелевшим деревцом. Я же опустился просто на землю, задумчиво крутя на руке браслет кипера. Не удержавшись, я потянулся к источнику и в очередной раз активировал девайс. Раз, и у меня в руке из ниоткуда возникла рукоять душеглота. Два, и меч растворился в воздухе, будто его и не было. Три, и... И в подставленные руки упала готовая к бою винтовка. 4. Какая винтовка? Нет её. 5. И кисть туго обхватил упор из лучателя, послушно ткнувшегося рукоятью в ладонь. На этот раз я не спешил убирать оружие, крутя в руке непривычную штуковину и невольно любуясь плавными обводами. Пироманд, лёгкий эфирный излучатель симпатического типа. Послушно подсветило мне сканирование название предмета. Индивидуальная привязка активирована. Я сосредоточился на надписи и провалился в свойства оружия. Ручной преобразователь эфира вывел надпись базовый имплант. Оружие ближнего боя. Подключается напрямую к источнику носителя и преобразовывает накопленный эфир в энергию типа Игнис. Внимание! Интенсивное использование преобразователя может привести к чрезмерному расходу эфира. Контролируйте расход и не позволяйте уровню эфира опуститься ниже 30%. Вот так вот. Это у меня апнувшееся до второго ранга сканирование резко поумнело. Я потянулся к источнику, вызвал проекцию и в очередной раз перечитал изменившиеся характеристики. Источник типа Terra Третий ранг. Запас эфира 70%. Источник типа Технос. Третий ранг. Запас эфира 70%. Активные способности: Рывок, способность второго ранга. Гравитационная волна, способность второго ранга. Магнетизм, способность второго ранга. Гравитационный прыжок, способность первого ранга. Гравитационный удар, способность первого ранга. Сканирование. Способность второго ранга. Электроразряд. Способность второго ранга. Управление электрическими схемами. Способность второго ранга. Перехват контроля. Способность первого ранга. Электромагнитный импульс. Способность первого ранга. В общем, нормально так приборохлился. Пытаясь сохранить источник от переполнения эфиром после убийства Паучихи, Базовый имплант стровил пар, сначала направив энергию на развитие имеющихся способностей, а когда этого оказалось недостаточно, на открытие новых. Правда, и это не помогло. И проведя две спонтанные эволюции, произошёл выброс энергии, уничтоживший всё живое в нормальном таком радиусе. В итоге у меня появились новые фишки, которые я пока так и не успел попробовать. Гравитационный прыжок, как следовало из описания, позволял прыгать высоко вверх без ущерба при приземлении и отлично дополнялся гравитационным ударом, который по сути был той же гравиевой волной, только направленной в землю. Проще говоря, я мог нанести удар в землю, который в теории должен был сбивать врагов в снок. Звучит неплохо. Как будет в действии, что-то мне подсказывает, что рано или поздно мне ещё доведётся узнать. И скорее рано, чем поздно. Апнувшись до второго ранга сканирования, теперь предоставляла более подробную справку об окружающих меня предметах, по большей части, технике и разнообразных гаджетах, а электроразряд мутировал в некую электрическую дугу, которая, как следовало из названия, позволяло раздавать удары током на некотором расстоянии. Весьма интересно выглядел перехват контроля, дающий возможность управлять удалёнными устройствами, замеченными посредством сканирования, ну а электромагнитный импульс позволял их вырубить в определённом радиусе, который будет расти по мере прокачки способности. Звучит неплохо. Правда, с трудом представляю, как эти техномансерские примочки помогут мне в этом апокалиптическом мире. Ну а пусть будет. Запас карман не тянет. Я убрал проекцию, деактивировал пиромант и задумчиво посмотрел на браслет. Этот самый персональный кипер с функцией адаптивного камуфляжа оказался весьма занятной штуковиной. Я не очень понимал, как это объяснить с точки зрения законов физики, но браслет имел три слота, в которые можно было усилием мысли убрать три предмета, с их последующим вызовом, который со стороны выглядел как настоящее чудо. Винтовка, душеглот и эфирный излучатель просто растворялись в воздухе, чтобы при мысленной команде из него же материализоваться прямо у меня в руках. просто фантастика. К тому же браслет можно было скрыть мысленной командой, это и была та самая функция адаптивного камуфляжа. Он становился просто невидимым. Не знаю, можно ли обнаружить скрытый браслет, но появилось ощущение, что теперь разоружить меня будет не так-то просто. Ну а пиромант оказался очень приятным бонусом, скрытым в одном из слотов кипера. По факту он представлял собой своего рода пистолет-пулемёт с бесконечными эфирными боеприпасами. Ну, почти бесконечными. Пиромант подвязывался к источнику и сосал эфир напрямую из него, преобразовывая энергию любого типа в микрофайерболы, которыми можно было с хорошей скорострельностью ношпиговать оппонента на малой дистанции. Учитывая, что жизнеспособность моего нового организма была напрямую завязана на уровень наполненности источника, пользоваться этой штукой было боязно, но если прижмёт, в общем, лишним не будет. Полезная штука. Вздохнув, я заставил винтовку материализоваться в руках и набросил ремень на шею. Экстрамирное хранилище это, конечно, хорошо, но мне пока так привычнее. Пусть висит. Я себя с ней как-то увереннее чувствую. Осталось совсем немного, проговорила Корал. Скоро будет лавовое озеро, перейдём его и на месте. Там могут быть проблемы, поинтересовался я. Не знаю, если честно, задумчиво покачала головой Корал. Последний раз я была в сердце матери ещё в детстве, в сопровождении матери, и нас там ждали. А сейчас тетушка Кэролин очень не любит, когда кто-то приходит в ее владение без спроса. «С этого момента подробнее, пожалуйста», — попросил я, вертя на кисти браслет Кипера. «Ты мне пока так и не рассказывала, кто такая эта твоя тетушка Кэролин, почему ее называют безумной и что это за сердце матери, в которое мы идем?» Коралл вздохнула. Тётушка Кэролин, старейшая из живущих ныне Игнис. Говорят, она застала исход, видела возвышение Пятирых и участвовала в тёмных войнах. Она была главой дома Игнис вместе с пылающий Пад, но так и не смогла оправиться от всего, что видела во время войны с Мортусами. Отреклась от титула и покинула очаг. Сердце матери Вечера в чреве самого большого вулкана в крае матери огня. Она живёт там совсем одна в окружении войдов из долины, добровольно ушедших к ней в услужение. Говорят, она величайшая из призывателей и вообще владеющих, по крайней мере, дома Игнис. Она никогда не покидает сердце матери и не вмешивается в дела дома Игнис. Очень не любит, когда её тревожат без разрешения, и в целом годы и невероятное количество эфира, прошедшего через её источник, сильно изменили Кэролин, сделали её несколько странной. Потому её и прозвали безумной Кэр. Правда, я думаю, что её безумие сильно преувеличено. Мне кажется, что другие Игнис просто боятся, что она может в любой момент заявить свои права на пламенный трон, и они не смогут их опротестовать. Вот и Угу. Ну, понятно. Ничего нового, кроме того, что среди владеющих есть те, кто живут. А, кстати, сколько? Тут у меня тоже пробел солидный имеется. Корал Я на миг замялся, раздумывая, стоит ли задавать этот вопрос. «А, к черту! Я и так себя выставил максимально странным. Чего терять уже?» «Скажи, а сколько лет прошло со времен Исхода и со времен Темных войн?» Коралл бросила на меня непонимающий взгляд, потом, видимо, вспомнила о моей амнезии и проговорила. «Исход произошел 212 лет назад». Первая и самая жестокая масштабная тёмная война началась 200 лет назад и продлилась около 5 лет. Активная фаза во всяком случае. Вторая 110 лет назад. После этого Мортусов ещё долгое время отлавливали в пустошах. Последнюю из клана Мортус, леди Эвелин Мортус, собственноручно убил Эйвор Старк во время последнего большого похода в гиблые земли 20 лет назад. Я почесал в затылке. Ого. Получается, этот мир всего ничего без угрозы со стороны тёмных живёт. И вот на тебе, пожалуйста. Тьма снова здесь, а основные защитники великих домов от бездны стали её первыми жертвами. Серьёзно? Кажется, с такими раскладами эта тёмная война вполне может стать последней. Вовремя меня сюда закинула, ничего не скажешь. Гребаный голос, мать его, нашел время. И главное, ни слуху, ни духу от него. Вот же урод!» «Погоди», — я помотал головой. «Ты что, хочешь сказать, что эта твоя тетушка Кэролин живет уже двести двенадцать лет? Учитывая, что на Аврору она попала совсем не в младенчестве, больше». усмехнулась Корал. Продолжительность жизни владеющих гораздо выше, чем у воидов, и даже симпы живут дольше воидов. Но такой срок отпущен далеко не каждому. Нужно по-настоящему познать себя, чтобы прожить столько, сколько тётушка Кэролин. В великих домах очень мало долгожителей, разве что у техносов. М да, неудивительно, если честно, учитывая, как все эти суперлюди себя ведут. психопаты, блин, с манией убийства. Да и тёмные войны наверняка собрали серьёзную жатву среди колонистов. Ладно, всё это ещё предстоит осмыслить. А сейчас нужно идти дальше. Это вот идти дальше, кажется, вообще мой девиз по жизни в последнее время. Непрерывно двигайся. Ад пожирает праздных. Ага. Я поднялся, сделал несколько глотков из фляжки, найденной в пещере и наполненной в источнике неподалёку. Убрал флягу в подсумок и посмотрел на Корал. Ну что, двинули? Девушка потянулась, поправила камень на шее и устало улыбнулась мне. Да виноли. Я стёр с албай спарину, привычно перехватил винтовку по патрульному и, вздохнув, направился к выходу из ущелья. Будем надеяться, что Корл не ошибается, и идти осталось действительно недалеко.